24 сентября. Родился Константин Воробьев в 1919 году. Живой. В 2008 году на одном из сетевых форумов кипела бурная дискуссия о повести Константина Воробьева «Убитый под Москвой» 1963 года. Военные историки с потрясающим опломбом и пафосом ловили Воробьева, участника обороны Москвы в ноябре 1941 года, на вранье и некомпетентности. Сетевые историки вообще безапелляционные ребята. Им лучше очевидцев известно, как рота шла на фронт, чем была вооружена, как немцы выставляли боевое охранение и какой был звук у немецкого миномета. Они потрясают штатными расписаниями и ТТХ тактико-техническими характеристиками тогдашних вооружений. Суд над воробьевым вершится скорый и единогласный очернитель, а быть может, и провокатор. Как хотите, в 1963-м до такого не доходило. Они разберихи и катастрофических потерях первых месяцев войны тогда помнили. Даже официальная критика, топча убитый под Москвой и крик, не упрекала Воробьева в во лжи, а ведь живы были миллионы очевидцев. Больше того, фронтовики мгновенно опознали беспримесную правду во всех военных сочинениях Воробьева, как впоследствии те, кто уцелел в плену, увидели такую же мучительную достоверность в первом его сочинении «Это мы, Господи». Некоторые теперь на тех же форумах сомневаются, как мог Воробьев, сразу после побега, отсиживаясь на чердаке, за месяц написать повесть о плене. Ему что делать, больше было нечего. Но в одном из лучших его автобиографических рассказов «Картина души» описана страшная, уже послевоенная угроза безвестной гибели – Художнику, тонущему в бурю посреди озера, страшнее всего, что никто ничего не узнает. И, видя случайного шофера на берегу, он находит в себе силы, выгребает, спасает дырявую лодку и себя, а тут и спасительный плавучий островок. Воробьев был такой писатель. Рассказать свое было ему необходимо физиологически, ведь не узнают». Эти упреки в лжи, вымысли, очернительстве, фактической и психологической недостоверности сопровождали тогда и сопровождают ныне, во дни очередных массовых вспышек самодовольства и паранойи, всю честную русскую литературу, начиная со Стафьева, который первым из собратьев оценил Воробьева, и кончая Куджавой, постоянно выслушивавшего от высокопоставленных военных, что «такого на фронте не было». На фронте было все, включая такое, чего не выдумает никакое очернительское воображение, но только слепо глухой и деревянный не почувствует той абсолютной подлинности, которую Воробьева в каждой детали, не ощутит узнаваемости состояния поверх визуальных и разговорных мелочей, которых тоже не выдумаешь» не увидит с сновидческой точности картин боя, отступления, курсанских похорон. Это много раз было увидено в подробных кошмарах, прежде чем записано. Воробьев умер в 1975 году от опухоли мозга, частого последствия фронтовой контузии. Но и теперь одно животное... Не найду другого слова, в интернете усомнилась. Что это его переводили из лагеря в лагерь? Не дострелили сразу после первого побега? Может, он был у немцев осведомителем? Их же берегли. Уж подлинно советская власть со всеми своими орудиями растления не растлила Россию так, как двадцать лет безвременья, после которых никто не верит ничему. Но потом думаешь, вот... 90 лет со дня рождения исполняется 24 сентября, а насколько живее всех живых? Истинная мера бессмертия — ненависть. Кто сейчас ненавидит Бубенного, Бабаевского, Симонова? Простите, что поставил настоящего писателя рядом с титанами соцреализма. Даже Трифонова для приличия хвалят, хотя в тайне, конечно, чуют классовую чуждость. А Куджава, Воробьев, Остафьев, Василь Быков, Солженицын сплошь очернители и прихвостни, вдобавок недостаточно повоевавшие. Чистая логика военкомов — те, кто пишут правду о войне, кому плохо на ней — плохие солдаты. Ребята, это же бессмертие. Вот так оно выглядит. А вы как себе представляли? Это же кем надо быть, чтобы в авторе нежнейших и мощнейших текстов в русской послевоенной прозе, в создателе моего друга Момича, Крика, Великана увидеть потенциально возможного осведомителя Евруна? Ведь в текстах Воробьева каждое слово кричит о человечности, о достоинстве, о силе и милосердии, но эти-то качества и неприемлемы для стратегов всех мастей. Им желательно видеть народ тупой массой, радостно ложащейся под серп, безгласным орудием для осуществления их глобальных, бездарных замыслов. А потому воробьев и нож в острый даже через 34 года после смерти. О чем бы он ни писал, о коллективизации, о фронте, о плене, о советском издательстве, о прибалтийском санатории, он мгновенно вычисляет, люто ненавидит и прицельно изображает всех, кто может подняться только за счет чужого унижения. Всех трусливых демагогов, фарисеев, лицемеров, всех, кто ищет и жаждет доминирования, тогда как герой Воробьева жаждет одного только понимания – и от этого понимания расцветает. Воробьев, может быть, и есть тот идеальный русский человек, каким он был задуман. Я не требовал наград, потому что был настоящим русским. Записные книжки — и ведь правда. Рослый, сильный, выносливый красавец, рыбак, плотник, стрелок, партизан, писатель от Бога с врожденным чувством слова. И такая жизнь... Он словно притягивал громы, да и мог ли такой человек вызывать любовь у разнообразных упырей? Упыри ведь тоже обладают чутьем на талант и силу. Им невыносим воробьев с его изобразительной мощью, пластическим даром. Вспомните описание церкви в Мамиче, портрет Маринки в крике, с его влюбчивостью, избытком таланта, с вечно его вольной усмешкой, как ненавязчиво и точно он шутит. Каким комизмом пронизан великан, самая мирная из его вещей, но и ее топтали. Даром, что в ней-то никакого военного очернительства. Просто герои уж очень свободны. Помню некоторый шок от чтения этой вещи в отрочестве в старых дачных современниках. Я тогда хорошо запомнил Воробьева, и когда лет пятнадцать спустя познакомился с чудесным прозаиком и сценаристом Валерией Золотухой, в какой-то связи упомянул великана. «Любишь, Воробьева!» — восхитился Золотуха. «Нас мало, но мы тайное общество». Может быть, именно сочетание независимости и нежности, по крайней мере, на уровне стремлений, объединяет всех этих людей, к которым так хочется причислить и себя. Парадоксальную вещь сейчас скажу, но ничего сенсационного в ней, если вдуматься, нет. Воробьев был самым американским из русских писателей — странным сочетанием Хемингуэя и Капоты. Хемингуэя страстно любил, хотя не подражал, и дал ему самую точную характеристику. Вы видели его последний снимок с таким предсмертно виноватым выражением? Как выдержать свое естественное поведение, если оно непонятно тому, другому? Приходится подлаживаться, и тогда на лице человека появляется вот такое хемингуэевское выражение». Химингой чувствуется в военных его вещах, а явно нечитанная, хотя кто знает, луговая арфа Капоте в мамиче, в образе тетки Егорихи, в авторском «Мы, объединяющим тетку и полусумасшедшего Ивана». Дело, вероятно, в том, что Воробьев долго жил в Литве, против воли, ибо там после войны. Здесь он воевал в партизанском отряде, потом работал в магазине, потом в газете – а в Россию возвращаться было некуда. Близость Запада, сказалось, Прибалтика была дозволенной Европой. Здесь не так въелась в кровь рабская оглядка, хотя и своего рабства хватало, и прорабатывали здесь Воробьева по полной программе. Может, идеальное русское и невозможно без прививки западного, без этого легчайшего налета независимости – Эта примесь так видна у Пушкина, Толстого, Блока, у всех лучших наших. Вот и у Воробьева, русского Химингоя, прожившего так трудно и мало. Его пятитомник вышел в родном Курске год назад. Главную свою вещь и всему роду твоему он не закончил. Жилья и работы в Москве не получил. Половину написанного напечатанным не увидел. Государственных наград кроме грамот от военкомата за повестки в воинские части, не имел. В 2001 году Солженицын наградил его своей премией. Посмертно. Есть, однако, и в этой судьбе высшая логика. Захваленных и чтимых забывают, а вина перед теми, кому не додана, дни долго. Со всех сторон получается Живой.